«Я и до вечера не доживу». И тут только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и надо всеми допрашивавшими, ничего от Аглая не добились. елизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом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 последовало общее и сильное движение. «Все это не так, милый друг», — проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь. «Это это почти невозможно, если это так. Э, Глаша...» «Извините, князь, извините, дорогой мой, елизавета э, Прокофьевна, — обратился он к супруге за помощью, — надо бы э, вникнуть». «Я отказываюсь, я отказываюсь», — замахала руками елизавета Прокофьевна. «Позвольте же, мамон, и мне говорить, ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу».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 Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь. Отдохните немного и соберитесь с новыми силами. Выпейте стакан воды. Впрочем, вам сейчас чаю дадут. Я вас люблю, Аглая Ивановна. Я вас очень люблю. Я одну вас люблю и... Не шутите, пожалуйста, я вас очень люблю. Но, однако же, это дело важное. Мы не дети, надо взглянуть положительно. «Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние». «Ну-ну-ну, Аглая, что ты? Это не так, не так», — испуганно бормотал Иван Федорович.